«Хочешь сказать, Ричман наушничает Мардору?» — спросила Кейси. «Трижды в день». Кейси нахмурилась. «Но зачем?» «Хороший вопрос, милая. Думаю, тебя хотят подставить». «За что?» «Понятия не имею», — ответила Норма. «Из-за сделки с Китаем?» Норма пожала плечами. «Не знаю. Но Мардор самый ловкий интриган в истории компании». Он отлично умеет заметать следы. На твоем месте я бы остерегалась Ричмана. Она подалась вперед и понизила голос. Когда я вернулась с обеда, здесь никого не было. Парень держит свой кейс в кабинете, и я ознакомилась с его содержимым. Ну и? Ричман копирует все документы, которые попадаются ему на глаза. Он отксерил все заметки с твоего стола. «Еще он записывает номера телефонов, по которым ты звонила». «Какой в этом смысл?» «Даже не догадываюсь», — сказала Норма. «Но это еще не все. Я нашла его паспорт. За последние два месяца он пять раз побывал в Корее». «В Корее?» — переспросила Кейси. «Именно так, дорогуша, в Сеуле. Летал туда почти еженедельно. Ненадолго, на день, максимум на два. Но...» «Но и это еще не все», — продолжала Норма. «Корейцы ставят на въездной визе штамп с номером рейса. Однако в паспорте Ричмана указаны не коммерческие, а бортовые номера самолетов». «Значит, он летал частными рейсами?» «По-видимому, да». самолетами Нортона?» Норма покачала головой. «Нет». Я говорила с Элис из транспортного отдела. За последний год ни одна машина компании не бывала в Корее. Уже несколько месяцев они летают в Пекин и обратно, но в Корее не приземлялись. Кейси нахмурилась. «И даже это еще не все», — сказала Норма. Я говорила с сеульским СП. «Он мой старый приятель». Помнишь, как в прошлом месяце у Мардора случилась неприятность с зубами, и он взял три выходных дня? Помню. Они с Ричманом побывали в Сеуле. СП узнал об этом после их отъезда и был очень недоволен тем, что его не поставили в известность. Не пригласили ни на одно совещание с их участием. Он воспринял это как личное оскорбление. «Какие еще совещания? Никто не знает». Норма посмотрела на Кейси. «Будь осторожнее с этим парнишкой». Кейси сидела за столом в своем кабинете, разбирая самые свежие телексы. Вдруг просунулась голова Ричмана. «Еще поручения будут?» Оживленным тоном спросил он. «Непременно?» — отозвалась Кейс. «Езжай в окружное бюро воздушных сообщений, найди там Дэна Грина и возьми у него полетное задание и список экипажа. 545-го. Разве их у нас нет? Есть, но только предварительные. К настоящему времени Ден должен был получить уточненные данные. Они нужны мне к завтрашнему совещанию. Контора ОБВС находится в Эль-Сегунда. В эль К поездке туда займет целый день? Знаю, но это необходимо. Ричман замялся. «Думаю, от меня будет больше толку, если я останусь здесь. «Отправляйся», — велела Кейси. «И позвони мне, когда документы будут у тебя на руках». Центр обработки видеоинформации. 16.30. Дальняя комната ЦОВ в Глендейле была заставлена рядами жужжащих компьютеров. Машин, силикон, графикс, индиго — в невысоких корпусах с пурпурной полосой. Скотт Хармон, припадая на загипсованную ногу, пробрался сквозь хитро хитросплетение кабелей, змеящихся по полу. «Отлично!» — сказал он. «Сейчас все сделаем, не успеешь оглянуться». Он ввел Кейси в один из редакторских отсеков. Это была комната средних размеров с уютной кушеткой у задней стены, увешанной плакатами. Вдоль остальных трех стен помещения вытянулись монтажные столы. На каждом из них три монитора, два осциллографа, несколько компьютерных клавиатур. Скотт застучал по клавишам, потом жестом предложил Кейси садиться рядом. «Какой материал?» — спросил он. «Любительская видеокамера. Обычная восьмерка? С этими словами Скотт бросил взгляд на осциллограф. «А да, так и есть». Закодировано в системе Долби. Стандартная штука. Кажется, да. Замечательно. Стало быть, на часовой кассете помещается 94 минуты. Экран мигнул, и Кейси увидела горные вершины, покрытые облаками. Камера плавно повернулась, поймав в объектив молодого мужчину лет 32, который шагал по дороге, неся на плече ребенка. На заднем плане виднелись деревенские домики с бурыми крышами. По обе стороны к дороге подступали заросли бамбука. Где это? Спросил Харман. Кейси пожала плечами. Где-то в Китае. «Ты можешь включить ускоренное воспроизведение?» «Конечно!» Кадры побежали быстрее, на изображении появились полосы помех, перед глазами Кейси промелькнули... Небольшой дом с распахнутой дверью, кухня, черные горшки и кастрюли, открытый чемодан на кровати, железнодорожная станция, женщина, входящая в вагон. Потом она увидела забитую транспортом улицу города, похожего на Гонконг, зал ожидания в аэропорту, мужчину с ребенком на коленях, Ребенок плакал и вырывался. Потом возник коридор, ведущий к входному люку самолета, стюардесса, проверяющая билеты. «Притормози», — сказала Кейси. Скотт нажал клавишу, запуская воспроизведение с нормальной скоростью. «Это и есть то, что тебе нужно?» «Да». Кейси увидела женщину, которая шагала по коридору с ребенком на руках. Изображение прервалось и на экране появился ребенок, сидящий на коленях матери. Объектив камеры поднялся, остановившись на лице женщины, которая театрально зевнула. Действие происходило на борту летящего самолета. Салон освещали ночники, за иллюминаторами царила темнота. Слышался ровный гул реактивных двигателей. «Все правильно», — сказала Кейси. Она узнала женщину, с которой беседовала в медпункте. Как ее зовут? Кейси записывал ее фамилию в блокнот. Харман, сидевший рядом за монитором, шевельнул больной ногой и охнул. Ох, впредь будет мне наука, сказал он. О чем ты? Никогда не спускаться на лыжах по подтаявшему снегу. Кейси кивнула, не отрывая взгляд от экрана. Камера вновь переместилась на спящего ребенка. Изображение расплылось и померкло. «Парень не сумел сразу остановить камеру», — пояснил Харман. Следующий эпизод был снят в ярком дневном свете. Младенец сидел, улыбаясь. В кадре появилась рука. Она качнулась, привлекая внимание ребенка. Мужской голос произнес «Сара». — Сара, улыбнись папочки. Улыбнись! Сара улыбнулась и загукала. — Сообразительная девочка, — сказал Харман. Вновь послышался мужской голос. — Как ты себя чувствуешь, направляясь в Америку? Ждешь встречи с землей предков? Сара опять загукала и замахала крохотными ручонками, пытаясь дотянуться до камеры. Женщина сказала что-то об американцах и пугалах, и объектив повернулся к ней. «А что скажет мамочка?» — спросил мужчина. «Она рада вернуться домой?» «Хватит то», — отозвалась женщина, отворачивая лицо. «Прошу тебя, не надо». «Ладно тебе, О чем ты сейчас думаешь?» «Чего я хочу больше всего?» — заговорила женщина. «О чем я мечтала целый год, так это чизбургер». «С горячим бобовым соусом хиханг?» — спросил мужчина. «Господи, да нет! С луком, томатами, латуком, солеными огурчиками и майонезом!» На экране вновь показалась девочка. Она тянула ступню в рот, слюнявя свои ножки. «Вкусно!» — спросил мужчина, рассмеявшись. «Это и есть твой завтрак, Сара! Надоело ждать стюардессу! Внезапно его жена рывком повернула голову, глядя мимо камеры. Что это было? Встревоженным голосом произнесла она. Успокойся, эм», ответил мужчина, продолжая смеяться. Останови запись. Велела Кейси. Харман нажал кнопку. На экране застыло обеспокоенное лицо женщины. Отмотай назад на пять секунд, попросила Кейси. В нижнем углу экрана появились белые цифры счетчика. Кадры побежали в обратную сторону, вновь покрывшись полосами. «Отлично!» — сказала Кейси. «Теперь прибавь звук!» Девочка сосала ножку, хлюпая так громко, что этот звук напоминал шум водопада. «Гул в салоне превратился в мерный рев!» «Вкусно!» — спросил мужчина. Его голос звучал очень громко и был искажен. «Это и есть твой завтрак, Сара!» Надоело ждать стюардессу. В промежутках между ее словами слышались иные звуки, тихий шелест голосов окружающих, шорох одежды, позвякивание ножей и вилок в носовой кухне. И что-то еще! Какой-то новый звук! Женщина рывком повернула голову. Что это было? «Проклятие!» — сказала Кейси. Полной уверенности у нее не было. Привычные звуки салона заглушали все остальное. Кейси подалась вперед, напрягая слух. Ворвался голос мужчины, его смех прозвучал громовым раскатом. «Успокойся, Эмма!» Девочка вновь рассмеялась пронзительным, режущим ухо смехом. Кейси разочарованно качала головой. «Был ли этот низкий ракочущий звук? Или ей только почудилось?» «Пожалуй, нужно вернуться назад и прослушать еще раз. Ты можешь пропустить запись через звуковой фильтр?» — спросила она. «Мы уже почти дома, милая», — сказал мужчина. «О, Господи!» — пробормотал Харман во все глаза, глядя на монитор. Все, что было на экране, накренилось под немыслимым углом. Девочка соскользнула с колен матери. Та подхватила ее и прижала к своей груди. Камера тряслась и раскачивалась. Пассажиры на заднем фоне кричали и цеплялись за подлокотники. Самолет свалился в крутое пике. Потом камера вновь вздрогнула, и теперь казалось, будто бы пассажиры утонули в своих креслах. Женщина обмякла под действием ускорения. Ее щеки обвисли, плечи поникли. Ребенок продолжал плакать. Мужчина крикнул «Какого черта?» И в тот же миг его жена взмыла в воздух. Ее удерживал только привязной ремень. Потом и камера взлетела к потолку. Послышался резкий хруст, и изображение быстро завертелось по спирали. Когда, наконец, оно остановилось, в поле зрения попало что-то белое с полосками. Прежде чем Кейси успела сообразить, что это было, камера вновь дернулась, и она увидела поручень кресла. Камера смотрела на него снизу. За поручень цеплялись чьи-то пальцы. По-видимому, камера упала в проход, и ее объектив смотрел вертикально вверх. Крики пассажиров не умолкали. «О, Господи!» — вновь пробормотал Хармон. Изображение метнулось в сторону, двигаясь все быстрее. По экрану, ряд за рядом, проносились кресла. Заметив, что камера скользит к корме, Кейси сообразила — самолет вновь набирает высоту. Прежде чем она успела собраться с мыслями, камера вновь взмыла в воздух. «Аппарат потерял вес», — подумала Кейси. «Вероятно, самолет достиг вершины дуги», Опять клюнул носом, и в этот миг возникла невесомость. А потом изображение перевернулось и затряслось. Послышался глухой удар, и на экране в плохом фокусе мелькнул чей-то широко раскрытый рот и зубы. Потом камера опять сдвинулась и, судя по всему, упала в кресло. Весь экран заполнил огромный башмак, врезавшийся в объектив. Изображение резко повернулось и опять замерло. Камера вновь упала в проход объективом в сторону хвоста. Несколько коротких мгновений она лежала неподвижно, и на экране появилась ужасающая картина. Из-за кресел в проход высовывались руки и ноги. Пассажиры кричали и хватались за все, до чего могли дотянуться камера тут же заскользила вновь, на сей раз, к пилотской кабине.